Второе. Свой страх я объяснил Йоргу, когда молодой летчик навестил нас в Берлине. Этот разговор и его последствия стали для меня контрапунктом войны. Это было самое начало 1942 года. Да, именно так. Расскажу по порядку, поскольку нашему разговору с Йоргом предшествовал другой разговор, с Адольфом. Адвенты мы с Еленой провели в Берлине. На Рождество были у Геринга в Каренхале, хотя Герман и считал себя агностиком. Праздник отметили шампанским Боллинджер, выпили от души, кстати, выпили и за скорую победу. Затем отпраздновали Сильвестр с новыми друзьями Елены, аристократической семьей фон Тресковых. В Берлине, Елена наконец-то обрела аристократическое окружение, под стать своему происхождению. 2 января на обязательный обед к Адольфу я пошел один. Елена сослалась на головную боль. Этих обедов избегали все. У Гитлера кормили скудно, это вам не сталинские пиры. Подавали только одно блюдо, причем овощное. Из напитков, воду и слабое пиво. К тому же Гитлер без конца говорил, на площадях ему не было равных, но в застольной беседе он был невыносим. 20 лет назад Адольф иногда читал, затем на чтение не осталось времени, но тяга к интеллектуальным беседам присутствовала. Фантомные боли утраченного образования — это не только с русской интеллигенцией случилось, это беда общая античность, — заявил он в тот вечер, перемешивая пюре из цветной капусты, — была куда лучше нынешних времен, поскольку не знала ни христианства, ни сифилиса. Архитектор Шпеер, новый любимец, который теснил меня у трона, подобострастно кивал всякой реплики. Шпеер считался знатоком античности, он тщился принести на площади Берлина каноны Витрувия, Точь в точь, как современные российские архитекторы, строящие богачам античные вилы. Мне был не симпатичен Шпеер и его угодливость. В тот год дальновидные уже отшатнулись от Адольфа, а отрусливых он сам оттолкнул. Подле Фюра образовалось свободное место, и вперед ринулись молодые пролазы. Шпеер преуспел больше других. Античный канон сказал Шпер значительно, — это фундамент цивилизации, — сказал и надул синие щеки. Кстати, — спросил меня Адольф, — Ханфштангель, где ваша прелестная спутница? Знаете, я часто на вас раздражаюсь. Ханфштангель, вы порой ведете себя, как шут гороховый. Но присутствие Елены действует на меня благотворно. Хорошо, что вы ее похитили и привезли в наш стан. Шперск обрезно улыбнулся и сказал, «Вы подлинный Парис, милейший хан Фштангель. Мы восхищаемся вашими победами над спартанскими женами. Смотрите, как бы Менелай не вернулся. Я был шутом у трона императора. Сановные бароны перенимали интонацию, с какой фюрер обращался ко мне, и добавляли от себя вульгарности». Когда образованные люди говорят сальности, это противнее, чем сальность пьяницы. Я улыбнулся Шпееру. Вы придерживаетесь трактовки Гомера или вам ближе Еврипид? — спросил я архитектора. Согласно последнему, Елену похитить не удалось. Парис обладал лишь призраком. Подлинная Елена пребывала на Крите и ждала Менелая. Что если вы знакомы лишь с призраком Елены и с призраком античности? Подобно всякому чванному дураку шпер отлично знал, что он необразованный дурак. Но ирился, если это делось понятно другим. Я придерживаюсь трактовки Бессмертного Гёта, сказал он солидно и щеки его набрякли. Уважаемый Хершпир. «Я не подозревал вас в такой начитанности», — сказал я с легким поклоном. Вторая часть Фауста — книга, которую я держу у изголовья. Любопытно, в этой христианской мистерии вы отводите мне роль Менелая, Мефистофеля или Фауста. И если я Фауст, то кто же тогда наш добрый хозяин? Не намекаете же вы... Альберт Шпеер стал схож цветом с нарукавной нацистской повязкой, которую он из-под обострастия носил. Никто из нас уже не придерживался карнавального ритуала. Один Шпеер украшал себя свастиками и значками, в точности как свои помпезные дома лепниной. «Христианство, — сказал Адольф поучительно, — религия еврейская по происхождению» вынуждавшая людей гнуть спину по звуку церковного колокола и ползти к кресту чуждого Бога. Система ограничений, ад и рай, отражает убожество еврейской фантазии. шпер кивнул и мелким почерком записал эту мысль в блокнот. Он всегда носил с собой маленький блокнотик, вынимал его за обедом и вписывал фразы фюрера. Позднее Шпер издаст книгу воспоминаний о том, как делил стол с тираном и чудовищем. «Во многом я солидарен с Гёте», — сказал Адольф задумчиво. «Как и он, я, по убеждениям, античный грек». Адольф выскрип остатки капустного варева из тарелки и не вижу смысла в христианских проповедях. Но он остановился, подал знак лакею, Однако Шпир опередил Лакея, принес новую порцию капусты расторопнее. Адольф отправил в рот еще одну ложку безвкусной каши, прислушался к ощущениям. Ремарку про греческое происхождение я уже слышал. Так Адольф уже говорил на прошлом обеде бельгийцу Леону де Грелю. «Мой фюрер, откройте великую тайну, кто же вы?» Я древний грек». «Если реплика удавалась?» Адольф воспроизводил ее не один раз. «Да, я античный грек и во многом агностик. Вы заметили это, Шпеер, не правда ли?» Гитлер поощрительно улыбнулся Шпееру в знак того, что доверяет его наблюдательности. «О да», сказал Шпер, с чувством, показывающим, что он много думал над этим вопросом. Но, впрочем, продолжал Гитлер, у меня нет причин сетовать на Бога. Я не полный агностик, если вы понимаете, что я хочу сказать. Я верю, что Божья воля послала юношу в рейх, чтобы он вырос, стал во главе нации и привел свою родную землю обратно в германское государство. Какое отношение германское государство имеет к царству Божьему, фюрер не уточнил. «Это бесспорно, мой фюрер», — сказал дурак Шпейер. Архитектор поглядывал в мою сторону, ища, как бы меня уколоть. Додумался и сказал. «Вот видите, милейший хан Штангель, вы неверно толкуете мифы. Наш хозяин не Менелай, не Фауст», — про Мефистофеля архитектор умолчал. «Наш хозяин...» Это Фридрих Барбаросса крестового похода. Наш хозяин — это Агамемнон, который возглавил поход за Еленой. И взгляд на фюрера. Доволен ли? — Да, — сказал Адольф. — Мы продолжаем великий миф. — Адольф, — сказал я Гитлеру, — помните о том, что ждала Агамемнона после победы. Будьте осторожней, с эгифсфами. Их сегодня во дворце слишком много. Так завершилась тот день беседа о Гёте, Елене и античности. Я порадовался, что Елены на обеде не было. А в конце января приехал Йорк.